Глава 57. Прогулка с призраком. Рассказ Кирина. Я уставился на дверь, через которую вышла Таэна, словно взглядом я могу заставить ее вернуться. Рядом со мной раздались какие-то звуки, и когда я повернулся, то увидел призрак Тенца. По ее лицу текли слезы, и на нем застыло то же потрясенное выражение, что и в момент, когда она лишила себя жизни. «Тьенца!» Я протянул ей руку и с удивлением обнаружил, что мои пальцы прошли сквозь ее предплечье, оставив сияющий след в том месте, где они с ним пересеклись. Я забыл, что мы с ней находимся в разных мирах. Тьенца все равно отстранилась. Она покачала головой и вытерла глаза тыльной стороной ладони. «Ну что ж, приступим». Я заморгал. «Неужели она про урок магии?» «Тьенца, это именно то, чего я хотел избежать» твое тело умерло совсем недавно может мы все исправим вернем тебя к жизни ты покажешь мне что делать а я вылечу тебя она горько рассмеялась ты мог бы исцелить тело но что потом вернешь мою душу без разрешения Таэны? это будет не жизнь а жуткой породи на нее а моя нижняя душа тем временем полностью утечет исчезнет примечание между прочим именно таким существом является гадрит кривой «Нет, что сделано, того не воротишь. Я прекрасно знала чем я рискую». Я сглотнул. «То, что она сказала про тебя...» Тьенца удивленно посмотрела на меня. «Ты хочешь знать, виновен ли я? Просто скажи, что у тебя были веские причины так поступать». «Не могу. Все мерзости, которые она наговорила про меня, правда. Я ужасный человек. Я сделала все это и еще много чего, но знаешь что?» Я с самого начала понимала, что так оно и будет. «Просто я понадеялась, что она меня простит, и поэтому сейчас злюсь на себя», — Тиенца покачала головой. «Мне всегда не везло». «Я не могу», — я с трудом подбирал слова. «Не может быть, чтобы ты была такой уж плохой». Тиенца фыркнула. «Ты восхитительно наивен. Я была моложе тебя, когда впервые организовала убийство. Меня так и не поймали». «И что? Пару лет назад я тоже пытался кое-кого убить» но в отличие от тебя у меня это хреново получается, и я бы с удовольствием убил Дарзина, если бы знал, что меня не поймают. На моем счету есть дела и похуже, из-за меня погибли люди, которых я любил». Я закрыл глаза и подавил в себе желание признаться во всем. «Да заткнись ты!» Я снова открыл глаза. Тьенца свирепо уставилась на меня. «Осел! Это же не соревнование! Я не собираюсь вытаскивать на свет свои грехи, чтобы узнать, кто из нас самый мерзкий!» Все равно это неважно. Думаешь, мать смерть оставит гнить в загробном мире одного из своих особых ублюдков, который должен исполнить пророчество? Вряд ли. А я? Мной можно пожертвовать, тобой? Нет. Ее слова не прозвучали как комплимент, но, окажись я на ее месте, я бы тоже не особо радовался. Мне хотелось ей возразить, но я остановился. Я мог бы объяснить Тьенце, что сказала мне по этому поводу богиня удачи. Но вряд ли видение, посланные мне одним из восьми бессмертных, доказывают мою заурядность. Тьенца многим пожертвовала ради меня, немногие поступили бы так, как она, и имела полное право огорчиться подобному исходу дела. Если хочешь, чтобы я ушел, я пойму. Тьенца вздохнула, но вдруг ей пришла в голову какая-то мысль. Она прищурилась. — Ты меня видишь? да. — Ты сам так сделал или Таэна? — с напряженным любопытством спросила Тьенца. Я пытался заглянуть за вторую завесу. «Смертные на это не способны», — отрезала она. «Ну, значит, это дело рук таены. Тьенца глубокомысленно сложила губы трубочкой, а затем кивнула и протянула мне руку. «Возьми меня за руку». «Я не могу». «Возьми меня за руку», — настаивала она. Я потянулся к ней, зная, что мои пальцы пройдут сквозь нее. Но ее пальцы прикоснулись ко мне и исчезли, словно растворились в кислоте. У меня перед глазами потемнело. В буквальном смысле, и не потому, что я ослеп или потерял сознание, тиенца исчезла, и я оказался в темной пещере, которая была похожа на комнату Хамезры, только совершенно пустую. Вместо базальтовых стен появилось что-то другое, более мягкое. Сквозь потолок и пол проросли корни, а воздух наполнили ароматы почвы и гниения. Все вокруг стало каким-то неоднозначным, и появилось ощущение разрушения и упадка. Оно напомнило мне про забытые гробницы и давно упокоившихся мертвецов. Я попытался сделать шаг и выглянуть наружу, но понял, что вообще не могу двигаться. «Полегче, плутишка!» — услышал я голос тенца. «Что ты видишь?» «Где ты?» — спросил я. «Что ты делаешь? Прекрати!» Моя рука без всякого моего желания поднялась и помахала у меня перед глазами, как будто я никогда не видел свою руку и решил получше ее рассмотреть. Но я не думал о том, чтобы подвигать рукой. Я не хотел двигать рукой. Вдруг я понял, что Тьенце находится внутри меня и управляет мной. Не бойся, все будет хорошо. Нет, я хочу, чтобы ты перестала. Прекрати, пожалуйста, прекрати. Я боялся того, что произойдет, если я попаду в лапы старика. Но оказалось, что все мои страхи становятся явью прямо сейчас. неважно что Тяньца друг, неважно что я просил ее помочь мне. Я знал, что она собиралась это сделать, но почему-то до сей минуты не осознавал, что это такое, вселение призрака и как я буду чувствовать себя, оказавшись в чьей-то власти. Я не мог протестовать физически, но моя душа взбунтовалась против самой идеи. Я не мог убежать, не мог двигаться, не мог спрятаться. Это была ловушка. Я запаниковал. Разумеется, по мне это было незаметно, ведь я не мог даже широко раскрыть глаза, но внутри я вопил от ужаса. Во мне возникло мощное чувство отвращения и протеста, даже сейчас, когда я тонул и с каждым взмахом руки погружался все глубже. Мир навалился на меня, и вдруг что-то внутри меня оказало сопротивление. Я ощутил, что чувствую не только себя, но и что-то другое. То, что находилось вдали и одновременно рядом, так близко, что я чувствую его присутствие в этой пещере, в своем сердце, под кожей. Нечто рассерженное, попавшее в ловушку, жуткое, озлобленное, голодное во мне что то сломалось и так в один миг я покинул и не стану